Глава шестая. А на следующий день перед обедом встречали пополнение, которое не ожидал никто, кроме рождественского, конечно. Ещё рано утром дозорные крейсера сообщили, что видят дымы, приближающиеся с юго-запада. Немедленно была объявлена боевая тревога, начали разводить поры, экипажи заняли свои места согласно боевому расписанию. готовились к бою, считая, что нас нашли японцы, и это их разведка, встрет за которой надо ждать и самого тога. Скорее эскадра начала вытягиваться из бухты для решительного сражения, но оказалось для торжественного парада. Ничего даже не успели выйти из гавани все броненосцы, как с разведки получили телеграмму, что это наши. Пришли Владивостокские крейсера Россия И погибшие на камнях красавец Громобой. И встречали громом оркестров и орудийным салютом. Крейсеры доставили свежие газеты, где снова сообщалось о крупных сидлах японского флота, ищущих нас у Сингапура и далее на восток. Выйдя из Владивостока, наши рейдеры скрытно форсировали Сангарский пролив и в обход Японии пришли в точку rendezvous. назначенную им кодовой телеграммой, отправленной через дашвого консула Рудановского из Сингапура. Не найдя там нашего флота, на них, следуя полученным ещё дома инструкциям, двинулись к побережью Индо-Китая, в район бухты Камрань. На подходах к бухте перехватили несколько наших телеграмм, адресованных вспомогательным крейсерам, дежурившим там, и уже по ним удачно определи феринг вышли на нас неожиданное появление этих двух мощных кораблей вызвало резкий подъём настроений на всех без исключения кораблях и в кадре теперь стало понятно возникша пауза в практических занятиях и в кадре у них просто не было смысла без этой пары цепных псов как их назвали японцы в корне менявших весь тактический рисунок ведения боя Теперь предстояло в срочном порядке подтянуть ветеранов, новичков до уровня всей эскадры, как в учебном, так и в техническом смысле. Морякам, видевшим в Ладе Востокские крейсерады войны, сразу бросались в глаза доработки, сделанные на них по опыту боев. Погонные и ретирадные рули теперь могли стрелять по траверзу, а часть полобных трехдюймовых была заменена на шестидюймовый калибр. В теча вокруг палубоны открытых установок были сооружены брустверы из коичных сеток. Это перевооружение довело общее число шестидюмовок до 22 столов на корабль. Из них 12 в бортовом залпе и при этом ни одного современного дальномера. Адмирал немедленно отправился на бронированные крейсера с сопровождением штаба и инженерной ситы. Едва дослушав доклад начальника отряда контр-адмирала Ессенна Рожественский обнял и расцеловал его, не в силах более сдерживать свои радости. Несмотря на то, что весь переход Владивостокского отряда был им детально проработан, в возможность его осуществления командующий боялся поверить. Ведь неизбежное на море случайности невозможно учесть даже в самых точных расчетах. Но с самого начала войны все эти случайности как нарочно работали на японцев. По столь знаменательному поводу занятия до конца дня были отменены, а экипажам к обеду и ужину выдали двойную винную порцию. В корвет-компании флагманского Суворова также состоялся грандиозный ужин с участием всех командиров и флагманов. Затянувшийся чуть ли не до полуночи, ходя фуршетах, вновь прибывшие офицеры были ознакомлены со всеми новинками, до которых додумались на второй тихоокеанской эскадре за последние месяцы. Сами владивостокские офицеры, в свою очередь, излагали свои соображения о предстоящем бое, исходя из собственного бесценного боевого опыта, с особым вниманием Согласно этой инструкции, разработанной ещё в 1903 году флагманским артиллеристом Владивостокского отряда крейсеров лейтенантом бароном Гревеницем, в которой предусматривалась стрельба на дальность до 60-70 калибровых. Но второго тут же зачислили в штаб, чтобы он имел максимум возможностей для внедрения своей методики на кораблях эскадры. Пробел в оснащении крейсеров дальномерами было решено исправить в ближайшее время за счет остальных кораблей эскадры. Лишь безчет турти двенадцать Рожественский предложил отправиться всем спать, сказав, что на освоение новых видов и способов связи не может выдержать более двух дней и что минерам за этот срок нужно успеть доработать системы внутрикорабельной связи. бронированных крейсеров до общих кадровых стандартов. Это новое ёмкое выражение как-то почти случайно ввёл в обращение сам командующий. Рожественский планировал начать движение к берегам Японии через 3, самое большее 5 дней после прихода России и громобоя. Как только будет закончено их оснащение уже готовыми артиллерийскими рубками и противосколочечной защитой, чтобы было бы затруднительно делать на переходе. После выхода, проведя по пути несколько учений в новом составе с кадрой, планировалось добиться достаточного уровня сплавнности кораблей. На вернувшись 20 апреля Белый орёл привёз телеграмму из Генштаба с прямым приказом ждать Небогатова. Кроме того, был доставлен рапорт контр-адмирала Ритценштейн от 1 сентября 1904 года, прорвавшись 28 июля 1904 года, с воем в Шанхай на крейсере Аскольд Ритценштейн был вынужден интернировать там лучший русский крейсер Тихого океана из-за полученных боевых повреждений. Благодаря появившемуся после этого времени Он имел возможность проанализировать ход боёв с японским флотом, в котором участвовал с самого начала войны. В итоге этого анализа он изложил в рапорте, в котором обобщал свой боевой опыт. К нему прилагалась также записка об основных тактических приёмах, применяемых японским флотом, и возможных мерах противодействия им. Особо выделялось то, что к решительным и неожиданным действиям российского флота Противник, как правило, не готов и теряется, не успевая реагировать. Вторым, очень полезным и важным документом была записка, составленная офицерами интернированных Сосаревича и Миноноццев. Составлена 30 сентября 1904 года. В ней также содержался анализ тактических приёмов, применявшихся японцами. и предварительные способы противодействия им, исходя из полученного опыта. Эти бесценные бумаги были тут же отправлены на изучение сначала штабом командующего, а после перепечатывания в режиме строжайшей секретности ещё нескольких экземпляров флагманам и командирам. Прибывше на Белом орле пополнение из добровольцев распределили между кораблями. В первую очередь между бронепалубными крейсерами и миноносцами, немевшими самой большой убыль в экипажах по болезни. Начиная с вечера 20 апреля, начались ежедневные выходы в море на учения, причём нередко корабли возвращались в бухту уже на рассвете следующего дня. Одновременно на Владивостоке с крейсерах не прекращались работы по их разгрузке. В снимались мелкие пушки, минное вооружение, противоторпедные сети и всё, что имело к ним отношение. Облегчался рангоут и шлюпочное вооружение. Вокруг палубных 6 дюймовок на месте прежних брустеров устанавливались импровизированные казематы из 12 и 18-миллиметровых стальных листов, обеспечивавших достаточно надёжную защиту от осколков. Подобную защиту планировали установить ещё во Владивостоке, но не успели. Нанкировали лишь на свои места блингированные наблюдательные рубки, брустверы из котельного железа вокруг домовых труб и противосколочные экраны на обозоры боевых рубок. В то же время на Камчатке заканчивали изготавливать стандартные комплекты дополнительной защиты и артиллерийские рубки для кораблей ожидаемой третьей тихоокеанской сквадры. Главная мастерская уже давно работала без выходных и круглые сутки. Огромный объем работ по поддержанию в работоспособном состоянии всей механической части эскадры и дополнительные работы, связанные с доработками систем связи и управляния на всех кораблях и повышением их боевой живучести, не оставляли времени для отдыха. Даже когда по всей эскадры Объявление о выходной мастовых в Камчатке это не касалось. У них были сроки, были конкретные задачи, от выполнения которых зависели многие жизни, поэтому удиваться было некуда. С другой стороны, для камчатских был введён офицерский поёк. Дани освобождались от погрузочных и иных работ, не связанных со своими прямыми обязанностями. К тому же, Рожесцынский добился оплаты сверхурочных часов в тройном размере, но при этом все изделия принимала лично или поручала это Политовскому. Обрак заставлял переделывать уже в свободное от рабочих смен время с вычетом стоимости материалов из жалования. На Ауроре небольшие щиты из двадцати пяти миллиметровой брони у пушек главного калибра были увеличены прикрепленными накладками из стали. длиной от 8 до 12 мм. Три геймовки с ботрейной палубы были сняты, кроме двух орудий в кают-компании, а их порты заделаны наглухо. При этом на позициях четырёх кормовых 75-мил ведровок на верхней палубе установили 6-дюймовки. Траджборты были расширены с соответствующими вырезы, а палубы усилены и установлены самодельные фундаменты. Для повышения боевой живучести 75-миллиметровки устанавливались в небольших выгородках из той же рисовой стали, прикрывавших орудия сбоков. В теперь решенном варианте вооружения этого крейсера было таким же, как и у Олега: по двенадцать шести и трехдюймовых орудий, из них в бортовом залпе семь 152-миллиметровых и шесть 75-миллиметровых. На наварении на отходной рубке появился блендированный дальномерный пост, прикрытый 12-метровыми стальными листами. Дополнительно к запланированным установили еще в дополнение к четырём запланированным 120-метровкам, установили ещё восемь 3-дюймовок в дополнение к четырём штукам, установленным ещё на Балтике. По два орудия поставили на каждую башню взамен имевшейся там одной 47-метровки. Причем орудия, обнесенные легким противосколочным брустером, с кранцами первых выстрелов, установили в задней части крыши башен, что несколько уменьшило неуравновешенность установок в целом. А еще четыре тройки мовки разместили на крыше каземата и у грудь мачты. Теперь на старом броненосце стало четыре трехсот пяти миллиметровки, восемь. 152-мм орудий старых моделей, 420 и 12 75-мм скорострельных пушек. Для получения хороших секторов обстрела был больше чем наполовину высоты срезан фальшборт над казематом, ставший однослойным, без пола под койкой экипажа и все ростры, оставшиеся шлюпки И малые катеры теперь размещались на палубе между световыми люками и на бортовых шлюпбалках. Деревянные настилы палуб, мебель, обшивка рубок, кают и других помещений были разобраны и отправлены на транспорты вместе с навесной палубой и переходными мостиками. Общий вес снятого имущества и конструкций уже приближался к тысяче тонн. И теперь, несмотря на довооружение, осадка броненосца с полными запасами уменьшилась больше, чем на фут, и над водой возвышалась почти половина главного бронепояса. Сисой обзавелся такими же надобашенными трехдюймовками, что и Наварин, а на месте установленных еще в Петербурге четырех семидесяти пяти миллилитровых пушек. На крыше куземата поставили 4x120-миллиметровые, придвинув их плотную к борту для увеличения секторов обстрела, прикрыв щитами и выгородками и оборудовав лёгкие спонсоны. Срезали фаршборд на спердеке и установили прежние 4x75-миллиметровки по две под командирским и кормовым мостикам. Батарейные палубе И на спардеке устроили таверзы искательного железа для защиты прислуги орудия тосколов. Также сняли все ростры, шлюп, балки и лишние грузовые стрелы, опустив единственное оставшееся на броненосце малый каттер и двенадцати весельный баркас прямо на палубу между световыми люками машинного отделения. Дерево с палуб и заделки кают также без жалузы было удрано. заодно с обширной навесной палубой, просиравшейся ранее от умостика почти до второй трубы. По примеру этих двух броненосцев со всех кораблей скадры начали в ординарном порядке свозить на транспорты деревянные настилы, палубы, мебель, отделку и прочее дерево, оставляя лишь необходимый запас для заделки пробоин в бою. Дальше всех в этом пошел экипаж броненосца Риол. с которого по рекомендации судового инженера Костенко даже не взирая на робкие протесты командира, убрали всю отделку офицерской кают-компании и офицерской столовой. Теперь вместо всего этого на нём оставили лишь адмиральский салон, расположенный над стройкой межбарбетов в кормовых шестидневных башен. Но и там всё было по-спартански. никаких деревянных излишеств кроме того костенка приспособил трюмное оборудование на этом броненосце для выравнивания крена без каких-либо переделок и используя только систему быстрого перепускания имеющейся на борту воды для бытовых и прочих нужд в бортовых отсеках это позволяло спрямлять крен вызванный боевыми повреждениями не принимая забортной воды и гораздо быстрее. Беретакже загерметизированы носовой и кормовой броневые траверзы в средней батарее и носовой и в кормовом каземате, а водонепроницаемая переборка на 17-м шпангоуте прочеканена и усилена, что позволило разделить батарейную палубу на пять изолированных отделений, ограничивающих распространение воды. Деуса алфабетан Ражественский лично прибыл на корабль при первой же возможности. Осмотрев все помещения и поговорив с стрёмным квартирмейстером и его людьми, он остался очень доволен, сказав командующему броненосца, капитану первого ранга Юнгу, что он может гордиться своими офицерами. В тот же день командующий подписал приказ, обязывающий всех командиров кораблей заботиться мерами непотопляемости. противо пожарными и разгрузочными мероприятиями, по примеру броненосцев Орел, Наварин и Сисой. И назначил офицеров из своего штаба для проверки исполнения этого распоряжения. Найбольшее сопротивление эта компания встретила на корабле гвардейского экипажа Александр Третий, офицеры которого ни в какую не желали избавляться от роскоши и были категорически не согласны убрать даже ковры из отделки каюты. На лишь прямой и однозначный приказ адмирала заставил их подчиниться, но при этом двое написали рапорт на списание их со с кадры, ведо нежелания мириться с произволом командующего. Их отправили в Сайгон с первой же яказией, но при прощании многие офицеры даже не подали им руки. На адмирале Нахимове Снятые шлюпобалки и паровые минные катера позволили очистить палубу куносу от средних барбетов главного калибра. Теперь его на свой залп равнялся бортовому из шести стволов двухсот трех миллиметрового калибра. Правда, к этому стоило прибегать лишь в при крайней необходимости, так как был риск повреждения надстроек и палуб дульными газами. Некоторые доработки в технической части и интенсивные тренировки расчётов позволили увеличить боевую скорострельность главного калибра старого крейсера до одного залпа в минуту, а шестидюймовок до гарантированных двух. Замен снятые мелочёвки, он получил теперь 10 75-миллеровок противоломинных пушек на весомую палубу на нём также начали разбирать Шелеми командык. А в батарее появились поберечные переборки, утярявшие орудия и защищавшие их расчёты от осколков. Получили импровизированное прикрытие и пути подачи боеприпасов к орудиям. Дмитрий Донской обрёкчил свои мачты, избавившись от боевых марсов. Зато в батарее появились траверзы из лисовой стали, а на палубе 6 75 мм орудов. По шесть таких орудий получили также и крейсера второго ранга, что существенно усилило их вооружение и заполнило образовавшийся пробел в противоминном калибре после снятия 47-миллиметровой артиллерии. Доблечение До кораблей на эскадре стало просто навязчивой идеей. Все, что не нужно в бою, откручивалось, срезалось и убиралось прочь. В то же время максимально прикрывались элеваторы подачи боеприпасов и пути доставки снарядов в орудия, головки и стояки пожарных магистралей, линии внутрикорабельной связи и рулевого управления, динамомашины. В общем, всё от чего зависела боевая живучесть Скорбя. При этом ни на один день не прекращались учения с челстами и долгими выходами в море, что к тому же давало командующему право утверждать что нейтралитет Франции не нарушается, так как корабли не стоят в бухте, а лишь заходят для пополнения запасов и необходимого ремонта. Катерные учения также не прекращались, но проводились теперь в основном ночью. На всех катерах были набраны постоянные экипажи, занимавшиеся перевооружением своих корабликов днём. Штатное вооружение минного катера теперь состояло из одного трубчатого или двух бугельных минных аппаратов. Запасные торпеды и метательные аппараты убрали, что позволило разместить на пятидесяти шестифутовых катерах одну сорока семимиллиметровую пушку и два пулемета. Прочие катера вооружались одной пушкой калибра тридцать семь или сорок семь миллиметров или пулеметом. Тщательный уход и обильная смазка бугельных аппаратов. в разы повысили их надежность, них теперь не клинило при попытке выстрела, как на Мадагаскаре, а часовые практические стрельбы позволяли надеяться на реальный результат в случае столкновения с противником. Огромное облегчение в жизни экипажей обеспечило также и появление штатных грузчиков, выполнявших все погрузочные работы и активно помогавших в перестройках кораблей. Это позволила сосредоточиться исключительно на боевой подготовке и совершенствовании вооружения, где успехи были явны. После доработки башен сисой великий и Наварин теперь уверенно выдавали по два залпа за три с половиной минуты из главного калибра. На Наварине часть зарядов из бурового пороха была израсходована на учебных стрельбах, а все оставшиеся выгружены на транспорты. После того, их место в погребах заняли новые извздымного для всей его древней артиллерии. Для ожидаемого с небогатывым Николая I также был приготовлен усиленный боекомплект с новыми бездымными зарядами. К сожалению, для Нахимова такие заряды были лишь для 6-дюймовок. Он окутывался облаком дыма после каждого залпа главного калибра. Так что видеть падение своих снарядов иногда могли лишь с высоты блиндированные руки. Кстати говоря, корректировка огня на больших дистанциях, начиная от 25 калибртовых, из этих самых рубок оказалось намного точнее. Кроме того, из них с помощью артеририйских указателей Гейслера можно было управлять огнём кораблей в условиях, когда башенные и другие наводчики совершенно не видели цели. из-за погодных условий. Это преимущество было абсолютным и неоспоримым. Ражевский назвал этот способ ведения огня центральной наводкой орудий. Теперь на учебных стрельбах отрабатывался в большей степени этот метод управления огнём корабля в бою. Это совершенно незначительное на первый взгляд улучшение, позволяло добиваться гораздо большей концентрации огня на любой цели, в разы уменьшив влияние состояния моря на точность стрельбы. Все именно носы были оборудованы телефонизированными вороньими гнёздами до фок-мачтах, что позволило расширить горизонт наблюдения до 2-10.000, как с мостиков крейсеров. Причём на этом расстоянии уже можно было гарантированно опознать встречный корабль, самому оставаясь за горизонтом, хотя, конечно, наблюдателем приходилось не сладко, и более часа в гнезде никто не выдерживал. 23 апреля снова пришел французский крейсер, сообщивший, что он обошел все бухты на побережье и японцев нигде не обнаружил. Однако местные власти убедительно просят нас перебраться в бухту Квабе. в 20-й милях к востоку от теперешней стоянки пришлось снова перебазироваться отправив к дежоревшему у командин в ожидании не богатого телеку минуло носит сообщением об изменении дислокации так как на эскадре после прихода крейсеров Иессона нашедших нас по нашему радиообмену велись ответы на радиопередаче